29. -е. Энциклопедия. Официальный свидетель. Призрак. 27 января 1897 года в деревушке Гринбриер, западная Вирджиния, США, мальчик находит труп женщины по имени Зона Хистершью и немедленно поднимает тревогу. Врач КНАП, прибывший на место через час, застает тому же Эдварда Шью. Тот, завернув тело жены в простыню и прижав его к себе, горько плачет. При попытке доктора Кнаппа осмотреть тело, муж сердито его отталкивает, говоря, что никому не позволит дотронуться до любви всей его жизни. До самых похорон Эдвард Шью никого не подпускает к гробу жены. Он накрыл тело шарью, на голову надел чепец, объяснив, что это ее любимые вещи. Все думают, что причины его странного поведения горе. Тем не менее, мать Зоны, Мэри Джейн Хистер подозревает зятя в убийстве своей дочери. Каждый вечер перед сном она пытается вызвать дух дочери, чтобы та подтвердила ее подозрение. Через месяц после похорон ей является призрак зоны с рассказом о том, что Эдвард свернул ей шею и потом никого не подпускал к телу, чтобы никто не заметил, что шея свернута. Мэри Джейн Хистер идет к прокурору и уговаривает его начать следствие. Доктор Кнап показывает, что так и не осмотрел тело, поэтому прокурор распоряжается об эксгумации. Вскрытие выявляет, что голова трупа повернута. Подозрение падает на мужа. В суде не приводится доказательств, а Мэри Джейн Хистер не осмеливается признаться, что общается с призраком дочери. Адвокат Эдварда Шью указывает на то, что имеются показания только самой потерпевшей, прозвучавшей с того света чем намерен высмеять обвинительницу. Но, ко всеобщему удивлению, присяжные не отмахиваются от матери, как от фантазерки, а признают ее показания убедительными. Эдвард Шью приговаривается к пожизненному заключению. Он умрет спустя три месяца в одиночной камере от внезапной необъяснимой лихорадки. На надгробии деревенского кладбища красуется с 1981 года следующий текст, ставший местной достопримечательностью. «Здесь погребена зона Хистершью». Ее смерть в 1897 году считали естественной, пока ее дух, явившийся матери, не описал совершенный ее мужем Эдвардом убийство. Преступник был осужден. Это единственный, известный на сей день случай, когда показания призрака позволили осудить убийцу. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12.